Глава двадцать Тусклый свет двух фонарей едва пробивался сквозь вечернюю тьму, превращая рабочий двор в театр причудливых теней. Длинные дрожащие силуэты метались по земле, то сливаясь, то разбегаясь в разные стороны. «Поворачивай! Да поворачивай же, чёрт возьми!» Что в первый раз разрывал тишину хриплый голос. Пятеро мужиков, согнувшись под тяжестью ноша, Кряхтя и пыхтя с помощью толстых веревок сгружали бревна. Пологая телега с высокими бортами, запряженная тощей лошаденкой, которая нервно переминалась с ноги на ногу и вздрагивала от каждого резкого окрика, стояла, слегка покачиваясь. Очередное бревно с глухим стуком свалилось на землю. «Давай, в сторону! Сподобней будет же!» Рядом с телегой, крепко держась за поводье лошади, стоял мужик и руководил процессом разгрузки его внушительная фигура четко вырисовывалась в сгущающихся сумерках лошадь нервно перебирая копытами громко фыркнула выпуская струйки пара в холодный воздух ее умные глаза с явным неодобрением следили за суетящимися вокруг людьми ну что красавица немного еще потерпи негромко сказал мужчина обращаясь к уставшей лошади и успокаивающе погладил ее по шее А затем повернулся и крикнул кому-то, кто разгружал телегу. Спину береги, что ж ты его один-то хватаешь? Я стояла на крыльце, не привлекая к себе внимания, и Матвея, выбежавшего следом за мной, придержала, не пустив дальше, чтоб не путался под ногами. Госпожа Арина, вы бы не мерзли, шли в дом, услышала знакомый голос и с удивлением узнала в одном из работающих мужчин Никиту. Матвей радостно запрыгал рядом, увидев отца, который, оставив брёвна, подошел к крыльцу, быстро поклонился, снимая шапку и вытирая лоб рукавом. Тут работа еще минут на тридцать. Василий с нами приехал. Мы тут, как все закончим, так вместе к вам и зайдем, сказал он, запыхавшись. Поднявшийся холодный ветер, пронизывающий до костей, помог принять решение. Я кивнула, и, забрав с собой Матвея, ушла в дом. Ждать пришлось не меньше часа. Все это время сидела за столом в своем кабинете, слегка покачиваясь на деревянном стуле, и изучала амбарные книги, которые нашла несколько дней назад тут же в кабинете. Просматривая содержимое шкафа, обнаружила несколько стопок толстых тетрадей, перевязанных веревкой. Таких стопок было пять, и объединены они были по годам. В каждой стопке — по двенадцать толстых амбарных книг, исписанных аккуратным мелким почерком. Каждый том соответствовал определенному месяцу года, документируя все хозяйственные дела поместья. Помимо этих внушительных фолиантов, имелось множество других записей, счетов, инвентарных списков и прочей документации. Теперь почти каждый вечер я проводила, пытаясь разобраться в этом бухгалтерском лабиринте. Несколько раз засыпала прямо за столом, склонившись над пожелтевшими страницами, и каждый раз Ульяна, найдя меня в таком виде, ворчала и отводила в спальню. Пытаясь вникнуть в содержимое записей, увлеклась и, когда тишину кабинета нарушил сдержанный стук, вздрогнула. Прежде чем я успела ответить, дверь приоткрылась, и в проеме показалась фигура Никиты. За его широкой спиной угадывались очертания другого человека — «Войдите», — кивнула я. Никита шагнул в сторону, пропуская вперед высокого плечистого мужчину. При свете лампы я разглядела его лицо, грубоватые черты, глубокие морщины у глаз, следы постоянного пребывания на ветру. Это был тот самый человек у телеги. Его пронзительный взгляд скользнул по кабинету, на мгновение задержавшись на полках с книгами. «Госпожа Арина!» Никита слегка кашлянул. «Это Василий!» Прежний управляющий имением. Выйдя вперед, мужчина сделал точный, выверенный поклон, не холопский, но и не дворянский, достойный человека, знающего себе цену. Рад познакомиться, госпожа Арина, произнес он глубоким голосом. Надеюсь, мои прежние записи вам полезны. Да, конечно, ответила я, чувствуя легкое смущение. Они действительно помогают разобраться в делах хозяйства. Но у меня есть несколько вопросов хотя не столько по книгам, сколько по другим делам». Василий слегка выпрямился, и мне показалось, что уголки его губ дрогнули, а глаза внимательно следили за мной. Никита тем временем устроился на краешке стула, приняв вид немого свидетеля. «Василий не стал ходить вокруг да около и сразу озвучила главное. Видно же, что мужчина устал, и ему не до разговоров. Имению нужен управляющий. Я хочу предложить эту должность вам». Не стала юлить я. Для начала, на небольшой испытательный срок, в течение которого и я, и вы сможем принять решение, нужно ли нам это сотрудничество и будет ли оно взаимовыгодным. А если все пойдет хорошо, то подпишем документы на постоянной основе. Не скрою, прежде чем позвать вас, я собрала информацию, О вас отзываются как об умном, ответственном, справедливом и честном человеке, и мне нужен как раз такой человек». Тень пробежала по его лицу. Он медленно провел ладонью по подбородку, словно проверяя, гладко ли выбрит. Неожиданно, наконец, произнес он. Голос звучал глухо, как из глубины колодца. Позвольте день на размышление. Конечно, согласилась я, и все. Больше не было произнесено ни слова. Наступила тишина. Я понимала, уговаривать бесполезно. Василий не из тех, кого можно переубедить красивыми словами. Он и сам знал все преимущества этой работы. Да и моя нужда в помощи была очевидна. Осталось только ждать его решения. И все таки такого немногословного человека я впервые встречаю. Никита молчал, лишь иногда бросая взгляды то на меня, то на Василия. «Я тогда пойду? Там мужики ждут». «Конечно. Если надумаете принять мое предложение...» то приезжайте завтра и начнем. Он кивнул, тяжело встал и вышел, оставив после себя лишь слабый запах Дегтя и конской сбруи. Так завершилась наша первая встреча. Когда дверь за Василием закрылась, в кабинете стало словно просторнее. Никита, до этого момента сохранявший стоическое молчание, наконец разомкнул губы. «Предупреждать его не стал» хотя, думаю, он и сам понял, зачем вызвали, когда я к нему заглянул. Он потер рукой голову, задумчиво глядя в закрытую дверь, и разлохматил волосы. «Насчет дров — это только начало. Мужики в деревне уже новые заготовки делают. Эти сложим, и скоро следующие подвезем». Вечером, после недолгих совещаний, мы решили отойти ко сну пораньше. Обсудив завтрашние планы, сошлись во мнении, что первую растопку печей отложим до утра. Мало ли что может пойти не так. Вдруг дым пойдет, угар случится или еще какая напасть. Ночью в темноте разбираться с этим себе дороже. Лучше уж при дневном свете, когда каждую искру видно. От чего то спала я в эту ночь беспокойно. Несколько раз просыпалась, а утром опять встала раньше всех. В комнате царил предрассветный полумрак гриша, который все так же ночевал на изголовье моей кровати и ни разу не изменил этой своей привычке, поприветствовал меня негромким курлыканьем и тебе с добрым утром улыбаясь шепотом произнесла я и погладила пернатова. Осторожно выбралась из-под одеяла и стараясь не потревожить спящую ульяну, крадучись подошла к окну. Босые ноги мерзли касаясь прохладных половиц. За стеклом был сильный туман, не видно ничего дальше метра. Глядя в окно, так и захотелось крикнуть прямо в туман. «Лошадка!» Но, конечно же, сдержалась. Похихикала, поняв, что кроме меня никто не поймет и не оценит эту шутку. После сытного завтрака, приготовленного в этот раз Марфой, появились гости. Как и вчера, к крыльцу хозяйственного двора подъехала телега, которой управлял Василий и были на ней аккуратно сложены какие-то мешки, коробки и тюки. Я вышла встречать, предупрежденная Николаем, и теперь стояла на крыльце и наблюдала за разгрузкой. «Приветствую, госпожа», — пробасил мужчина, когда встретился со мной глазами. «Обдумал я ваше предложение. Я выжидательно молчала. Согласен я. Может, пользу принесу». Я смогла сдержать радостный крик, но широкую улыбку сдержать не получилось, увидев которую Василий как-то расслабился. «Рада», — сдержанно произнесла я, а сама чуть ли не подпрыгивала от радости. «А это что?» — спросила и кивнула на телегу. «Вещи тех, кто решил перебраться в услужение к вам в дом. Люди позже придут. Чтобы значится, им легче было, мы решили звездочку запрячь. Я стояла на крыльце, наблюдая за тем, как люди разгружают телегу и вносят свои пожитки в дом. Взгляд скользил по лицам прибывающих, и я не могла сдержать легкую хмуру. С одной стороны, прекрасно понимала, что содержание такого большого дома невозможно без дополнительной помощи. Без слуг не справиться ни с уборкой, ни с готовкой, ни с уходом за садом и двором. Но, с другой стороны, сердце сжималось от мысли, что тишина и покой — К которым уже привыкла, скоро уйдут навсегда. Вздохнула и заставила себя улыбнуться, когда один из новоприбывших взглянул на меня. Нужно было показать, что я рада новым людям, что готова принять их в своем доме.